после чего немцы всерьез обидятся и могут перейти к различным неприятным для здоровья и самочувствия процедурам. А вот этого мне совершенно не хочется. Поэтому прикинемся лопухом и подождем первого шага с их стороны. Что-то же вас, дорогие товарищи, приперло ведь. Неспроста же Холичек так явно демонстрирует мне свое показное дружелюбие. Даже встречу с лейтенантом мне устроил, а это уж вообще ни в какие рамки не лезет.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 Так что не будем рисковать, вяжем ей руки, рот заткнем чем-нибудь и в какую-нибудь дверь сосунем. от Отчего в какую-нибудь? Да от того, что большинство комнат, мимо которых мы ходим, нежилые. С чего, спросите, я это взял? Гуляя во дворике, я иногда прям как ребенок какой-то, присаживаюсь на корточки и ковыряюсь в земле. Кроме шуток, действительно ковыряюсь. Там клумбы есть, порядком заброшенная, а на ней цветы растут».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 «Ну так, товарищ капитан сказал, мины там быть могут!» Откликнулся тот самый наблюдатель, что лежал тогда в секрете вместе с Мольнером. «Могут! Есть они там! Самая неприятная штука — Спрэнгмины 35!» Противопехотная мина Спрэнгмины 35 была разработана и принята на вооружение вермахта в 1935 году. Да не просто сама по себе, хотя она и так-то далеко не подарок. Тот злодей опытный орудовал».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 хотя один положительный момент во всей этой катавасии все-таки есть. «Оптимист ты, дед Миша. Что уж тут положительного-то найти можно?» «Смотри», — взяв в руку карандаш, развернул блокнот старый сапер. «Система здесь установлена сложная. стало быть, следить за ней. Да еще в ожидании приезда серьезных гостей будут все непременно. Это так. Да нам-то с того какой прок». «Не скажи, Митя. Раз тут управляемые мины стоят».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 Другого варианта нет. Ладно, давай кумекать. Москва, кабинет Меркулова. «Присаживайся, Михаил Николаевич», — указал гостю на стул нарком. «Рассказывай, как дело обстоит». Полковник Чернов опустился на указанное место и положил перед собой на стол папку с бумагами. Операция «Всеволод Николаевич» подошла к финальной стадии. Группа наших бойцов сейчас находится так... С самого начала давай. У меня голова не Дом Советов, всего сразу не упомню. Слушаюсь. Как вы знаете, весь замысел у нас базировался на том, что у немцев на этом самом объекте имеется какой-то пленник. Чрезвычайно осведомленный человек, вероятно, причастный к некоторым событиям, которые... Это помню. Дальше. Как удалось установить, во главе всего этого мероприятия стоит профессор Юахим фон Хойдлер, видный сотрудник Аненербе. «Кстати, как совсем недавно выяснилось, он имеет также и звание штандартенфюрера СС». «Гиммлер?» «Принимает в этом самое активное участие», — кивнул полковник. «Постоянно держит на контроле ход мероприятия». «Стало быть, придает ему серьезное значение». «Совершенно верно. Далее мы установили, что немцы приступили к поиску людей, имевших отношение к случаям, входящим в особый список». «Понятно», — кивнул нарком дальше, — Им удалось организовать похищение одного из наших сотрудников, старшего лейтенанта Демина. Как это произошло? Кто дал наводку на место его службы? Непосредственно этим вопросом мы не занимались. Не наша компетенция. Материалы переданы в контрразведку. Там уже удалось кое-что раскопать. Так, Меркулов что-то записал на бумаге, проверю. Нам удалось определить список приоритетных целей, людей которых постараются захватить немцы. Вот он. На стол легла бумага м mm м -hmm. Барсова? Помню эту фамилию. Вы не так давно подписывали представление на нее. Да. И что же? Допустить ее захват, учитывая возможные меры, которые немцы могут к ней применить, мы не имели права. Да и по другим соображениям тоже. Это понятно. Благов мне докладывал о своих мыслях в этом отношении. Поэтому мы аккуратно подставили противнику другую, гораздо более соблазнительную с их точки зрения фигуру» а учитывая то, что непосредственно у нас в тылу работал Абвер, так и просто незаменимую. Для этого пришлось на глазах их агента разыграть целую постановку, инсценировать нападение бандитов на магазин, в котором тот работал. Для этого в банду был внедрен наш человек, который и указал им цель. В момент нападения в магазин случайно зашли наши люди, в том числе и Барсова, вместе с майором Гальченко. «Так, наш человек опознал в майоре бывшего уголовника». Назвал его кличку фронт Причем сделано было все артистично. Мы специально обыгрывали этот момент. Оперативнику даже доску в штанину запрятали. И когда в процессе задержания ему ударили по ней, явственно был слышен хруст. Полное впечатление, что нога была сломана по-настоящему. Вот он якобы от боли и выкрикнул. Майор выстрелил, наш человек прикинулся убитым. Специально для этого у него в обойме как раз холостой патрон вставлен был. Опять же, со стороны все естественно происходило. Нельзя такого языкастого и информированного урку в живых оставлять. Кто же это у вас там такой режиссер нашелся? Капитан Мольнер. Он тоже принимал в этом участие. Молодец. Мастерство не пропьешь. Хозяин кабинета улыбнулся. Вот и агент немецкий поверил. А уж когда Абвер узнал кличку майора, да и мы подсуетились, заранее подкинули кое-куда информацию. Мало ли, что там немцы знают. А так все очень даже логично вышло они сами пришли к выводу что давно разыскиваемый ими Харон и гальченко один и тот же человек и вот тут уже канарис уперся вместо того чтобы похищать никому неизвестного человека барсову он предпочел гораздо более лакомый кусочек мы не знаем достоверно какой именно он отдал приказ но со своей стороны подстраховались обставив все так что у немцев просто не осталось никакого выбора или они берут майора или никого. В подобной ситуации у них имелась только одна возможность, и они ее реализовали. С нашей помощью, разумеется. Надо сказать, Всеволод Николаевич, что Гатченко все исполнил с блеском, даже осечку пистолеты имитировал. А как, кстати говоря? А у него второй патрон, вареный был, не сработал. Вот немцы его и повязали. Правда, далось им это не недаром, из всей группы только два человека и уцелело. Да агент немецкий, который в магазине работал, с ними тоже убежал. Двоих мы даже в плен взяли. Они, между прочим, тоже много чего интересного рассказали. В том числе и про обстоятельства захвата Демина. Они ведь и там тоже участвовали. Вот контрразведка за них-то и ухватилась. Рисковал майор сильно. Немцы ведь ответный огонь могли открыть. Как сказать, им мертвое это тело без надобности. Живой человек нужен. Живой, не обязательно целый. Это так. Но Гальченко меня уверил в том, что они стрелять не станут. Опыт у него есть. Вот и поверили мы. И не ошиблись. Но риск-то каков был, покачал головой Меркулов. Ведь могли его там и пристрелить ненароком. Но в результате этого у немцев не возникло ни малейшего подозрения в том, что это был хитрый ход с нашей стороны. Да и то сказать, сдать Харона. Кто из них в это поверит? С нашей стороны глупость непростительная. Так-то оно так. А ну как не выдержит он там. Представляете себе, что тогда может произойти. В Абвере далеко не дураки сидят. Умеют языки развязывать. Так Гальченко не должен изображать из себя стойкого противника гитлеровской Германии. Авантюрист, причем удачливый и азартный, в это они поверить могут. Тем более, что никаких сведений, противоречащих этой картине, у них не имеется. Точно? «Вы готовы в этом поручиться?» Нарком пристально посмотрел на полковника. «Готов». «Ну, ладно. Что там у вас дальше?» Несколько дней мы ничего не знали о том, как все сложилось. То, что немцы увезли майора, подтвердили наши наблюдатели. Они видели, как его грузили в кузов автомашины. А вот дальше...» — развел руками Чернов. Оставалось ждать. И вот спустя две недели он вышел на связь. «Каким образом? Лично?» У нас были оговорены разные варианты. Гальченко прибыл в ресторан, где у него была назначена встреча со связным. Это радист, агент второго отдела генштаба Польши. Поляк? Так точно. Он работает на нас? Нет. У него связь с Лондоном. Он считает, что до сих пор с ним поддерживает связь агент польской разведки. На самом деле тот уже давно погиб, а этот канал использует разведка для дезинформирования англичан. Ведь те, официально находясь в состоянии войны с немцами и в союзе с СССР, продолжают поддерживать антисоветское подполье в самой Польше. То есть на нас он никаких выходов не имеет. И никогда не имел. Это радист. И по большому счету нам он пользы никакой не приносит. Связь у него только с англичанами. Ясно? Продолжайте. Сам факт выхода Харона на связь – это сигнал нам. Я дошел, работаю. Первая же, переданная радистам радиограмма, второй сигнал. Это значит, что немцы Гальченко поверили и стали использовать радиста в своих целях. То есть вы слушаете и его рацию тоже? Да. У нас есть такая возможность. Точнее, не у нас, а у... Я понял. Дальше. Этот ресторан был заранее оговорен с майором. Там в условленное время дежурил наш человек. Не в самом ресторане, снаружи. Поэтому немцы...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 Тем не менее, Мария Оршич по-прежнему занимается своей деятельностью, ничуть не пострадав от этого роспуска Чертовщина какая-то. Вы серьезно, Михаил Николаевич? Более чем, Всяволд Николаевич. И это настораживает и меня тоже. Несколькими днями ранее, Берлин, кабинет Гиммлера. «Садитесь, профессор». Рейхсфюрер кивнул фон Хойдлеру на кресло. «У вас есть полчаса, чтобы меня убедить».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 подозрительно покосился на стол хозяин кабинета. «Вам будет интересно». Гиммлер хмыкнул и решительным жестом вскрыл конверт. На стол выскользнуло несколько фотографий пожелтевших с завитушками и виньетками. Фигурные рамки включали в себя название старых фотоателье. И вот это фото рука фон Хойдлера чуть коснулось одной из карточек. «Вам знаком этот человек?» «Ну, что-то есть... Кто это?»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 Наклонил голову и вскинул руку в прощальном жесте. «До свидания, гер-профессор. До скорого, мой друг». Проводив гостя, фон Хойтлер постоял на пороге, дымя сигарой, и вернулся в дом. Пройдя по комнату, поднялся на второй этаж и постучал в дверь. «Да, это я. Открыто». В комнате были приспущены шторы, и царил полумрак. Приглядевшись, можно было различить предметы обстановки, шкафы и стулья.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 «Даже и совершенно к нему непричастных. Это как водоворот. Не обязательно попасть сразу в центр. Достаточно просто проплывать рядом. Фотографии и журнал принес мне отставной лаборант фон Маруга. Никто из нас о нем ничего и не знал. Старик по какому-то наитию сам пришел к моим дверям. Охрана его не пустила. Тогда он оставил мне пакет и написал записку. Вы же ее читали». «Да, но ну я думал, мы послали за ним. Увы, судьба распорядилась за нас. Бомбежка». Даже его тело не нашли в развалинах дома. Но он погиб недаром. Он успел. «Да. Теперь, Иоахим, судьба дает вам шанс. Именно вам. Наше будущее в ваших руках». «Понимаю. Я уже решил вопрос с установкой заряда взрывчатки. Все так, как говорил этот русский. Взрыв — вот что пробьет барьер времени. Не просто взрыв». «Их каждый день происходит множество, но они ни на что не влияют. Разумеется. Недостаточно просто насыпать гору пороха в надежде на то, что она, будучи подожжена, отправит нас в будущее. В лучший из миров? Возможно. Нет, фон Хойдлер возбужденно зашагал по комнате. Мысль вот что первично. Энергия взрыва попросту усиливает ментальный посыл, будучи должным образом модулирована. И вот тогда... Вы справитесь?» «Если справился русский, то уж я просто обязан. Обычный солдат. Не совсем обычный. Даже я не смогла понять его мыслей. У нас еще предстоит с ним доверительная беседа», — усмехнулся профессор. «Вы же знаете. Я не сомневаюсь в ваших талантах». Из записи профессора фон Хойтлера. Русский был достаточно откровенен. Да из чего бы ему хитрить. Под действием этих препаратов человек приобретает повышенную болтливость и тягу к общению.